Джорджи Андерсон. Ночной болтун. Система психологической самопомощи. Вместо вступления или вся правда о современных психологах. Всё больше людей, живущих на нашей странной солнечной планете, нуждаются в психологической помощи. Если ещё какой-то десяток лет там у назад к психологу обращались люди, имеющие в своей жизни действительно непреодолимые трудности или психологические проблемы, то теперь поход к душевному лекарю мало чем отличается от похода в ближайший супермаркет. Люди бегут со всех ног к психологу по самым разнообразным, малозначительным и даже откровенно абсурдным поводам. Нам экстренно необходим психотерапевт, если ли брак внезапно дал трещину или партнёр нас почему-то разлюбил. Мы нуждаемся в совете психолога, если испытываем трудности в общении с другими людьми, или даже просто потому, что нам одиноко, грустно или в душе засела непонятная тоска. Люди стремительно отыскивают контакты психолога, чтобы обрести мифическую уверенность в том, что кто-то другой, какой-то посторонний человек, сумеет помочь им разобраться в собственной жизни, найдёт ответы на вопросы, которые так сильно нас тревожат. Иль разрешит все наши проблемы взмахнув волшебной палочкой. Современное общество, меньше всех прочих поколений, способно находить решения даже для самых примитивных задач. Мы утратили способность мыслить, анализировать, рассуждать здраво. И теперь, чтобы осознать, что наш партнёр давно нас не любит или уж пользуется нами, нам необходим кто-то другой, трезвый взгляд постороннего человека, потому что мы сами давно и безнадёжно слепы. Мы деградировали так сильно, что больше не умеем делать самых банальных выводов и предпочитаем закрывать глаза на вещи, которые уже сами по себе являются прямым ответом на наши вопросы. Люди наивно полагают, будто отсутствие счастья в жизни способен вылечить дорогостоящий психотерапевт. И что этот же человек поможет нам излечить разбитое сердце или даже обрести душевную гармонию. Но это самообман. Но всё же, давайте сперва поговорим о психологах. Кто же такие эти люди, эти мудрые, способные решить любые человеческие тревоги и создания? Может быть, это некая особая разновидность людей, которых щедрый мир с момента рождения одарил возможностью видеть сквозь физическую оболочку тела, находить потаённые страхи других и браво с ними сражаться? Возможно, это люди, имеющие некие сакральные черты, или просто очень хорошие врачи? Нет, на самом деле психолог это даже не врач, потому что получить такую специальность способен кто угодно. Для того, чтобы стать психологом, не требуется никаких особенных усилий, и эта профессия мало чем отличается от всех других. Всё, что нужно, если вы стремитесь стать таким человеком и получить заветный диплом, смиренно отсидеть несколько лет в университете и ничего более. Таким образом, психолог вообще ничем не отличается от большинства людей, имеющих высшее образование. Вот только если психиатр это и в самом деле врач, квалифицированный специалист по человеческой биологии, то психолог это тот, кто не несёт за вашу жизнь совершенно никакой юридической ответственности, потому что он буквально никто. В первые месяцы моего обучения я всё ждала, когда же передо мной откроются все тайны человеческого мозга. Поступив в университет на психолога, я была твёрдо уверена в том, что в этих стенах из всех нас студентов вырастят настоящих знатоков человеческой души. Каково же было моё разочарование, когда я осознала, что ни один психолог по-настоящему ни на что не способен, что люди просто выбирают для себя готовый план, схему, изобретённую кем-либо из психотерапевтов и врачей минувшего прошлого. И просто слепо следуют тому, что успели вы зубрить за пять лет проведенных в университете. Когда вы переступаете порог кабинета психолога, вас там не будет поджидать ничего, что не умещается в программу стандартного образования. По сути, самая большая проблема выпускника такого университета — это определиться с тем, какой готовые схемы придерживаться в практике. Кто-то опирается на диковатую философию Фрейда, другие на классические методы Юнга, а ещё кто-то избирает для себя трактаты, описанные у Айзенка или Маслоу. То есть задача среднестатистического психолога это просто придерживаться заученной линии поведения, буквально повторяя чужие слова, выводы и действия. Но всё это можно сделать и самостоятельно, если прочитать необходимые книги и проанализировать их. То есть, по сути, каким бы сложным, уникальным и необыкновенным человеком вы ни являлись, вас будут оценивать и тестировать согласно установленному порядку принципов. Точно так же, как это делали в том же самом кабинете с сотнями других людей. Вот только разве может быть эффективным подобный подход? Ведь вы не больной человек, вы не простужены, чтобы назначить вам антибиотик, и вы не шизофреник, чтобы лечить вас так, как это необходимо в подобном случае. Вы вообще не больны. У вас просто имеются какие-то сложности, проблемы или же вы запутались в своей жизни. Однако никто в мире не знает, как вам помочь, даже самый прекрасный и опытный психолог. Потому что когда на руках нет достоверной картины вашего заболевания, вас невозможно классифицировать, чтобы определить оптимальные меры для излечения. Вот почему у психологов нет медицинского образования. Потому что этим людям оно ни к чему. Они лишь создают видимость некой профессиональной деятельности, для того, чтобы в мире существовали хоть какие-то люди, готовые потратить своё личное время на выслушивание бессвязного бреда посторонних, чтобы вам было куда пойти, если вам плохо, одинок или нужен разумный совет. Но здесь есть большое но. Ни одна психологическая методика не позволяет человеку делать выводы вместо вас самих. Потому никаких готовых ответов в кабинете своего психотерапевта вы не отоищете никогда в жизни. Психолог не имеет права что-либо вам советовать, убеждать вас в чём-либо или наводить на определённые действия. Всё, что он должен делать, это выслушать вас, а затем в лучшем случае обратить ваши мысли в верное русло, чтобы вы сами пришли к тому, что ищете, но не более того. И лишь в том случае, если перед вами действительно квалифицированный специалист. Но в подавляющем большинстве случаев психолог отмахивается от своих пациентов фразами набившими оскомину, а также просто вынужден слушает вас вновь и вновь, потому что это его работа и ничего более. То есть никакой профессии психолога на самом деле не существует. Пока вам невозможно поставить диагноз, вас невозможно лечить и вам невозможно помочь. Психология такой же миф и выдумка, как и эзотерика. Это жалкая попытка измерить то, что невозможно измерить, и стремление разбросать всё человечество на определённые узкие категории и классифицировать вас, навесив хотя бы какой-то ярлык. Однако, если в случае с реальным заболеванием вас после диагностики поместят в необходимое отделение лечебницы, то здесь этот метод уже просто не работает. Люди слишком разные, а их видение и восприятие мира, их душевные переживания и глубинные терзания настолько разнообразны и так удивительно отличаются друг от друга, что затолкать их в определенные списки просто не представляется возможным. И всё, что остаётся психотерапевту это терпеливо выслушивать вас, чтобы попытаться самому понять, что же вам требуется, ведь этого психолог не знает, и ответ находится лишь в одном месте внутри вашей головы. Но постойте-ка, если психолог всего лишь иллюзия проводника для связи и контакта с самим собой, если этот человек на самом деле не может и даже не имеет законного права вам оказывать помощь иного рода, то зачем же он тогда необходим? И почему человек самолично не может прийти к тем выводам, которые он делает после многочасовых монологов в кресле утомлённого психотерапевта? И тогда мы вновь приходим к тому, с чего фактически и начали. Люди безнадёжно деградировали. Они обленились настолько, что больше не в состоянии распознавать собственные страхи, желания и даже не отличают настоящих стремлений от поддельных увлечений. Они слишком растеряны, слишком слабы и слепы, чтобы наладить диалог с собственным сознанием. Вот почему современному человеку так остро необходимы психологи. Вот почему эта профессия становится востребованнее год от года и десятилетие к десятилетию. Все меньше понимая самих себя, мы в панике бросаемся под своды привычного кабинета, чтобы заплатив за это вполне физическими бумажками, получить возможность окунуться в нечто совершенно неосязаемое, неизмеримое и несуществующее под небом реального, видимого мира. И чем чаще мы бежим в страхе к кому-нибудь, надеясь получить помощь, то тем меньше даём шансов самому себе на то, чтобы справляться с этими трудностями самостоятельно. потому что для современного человека визиток к психотерапевту почти то же самое, что поход в супермаркет. Ведь в жизни всегда присутствуют какие-нибудь проблемы, и все их приходится решать. И однажды, очутившись в кресле пациента, вряд ли можно ожидать того, что вы станете умнее, твёрже или опытнее. Скорее наоборот. теряя способность развивать логическое и аналитическое мышление, быть самокритичным и просто размышлять о важных вещах без постороннего участия, вы становитесь все слабее, все примитивнее. Нет, я ни сколько не желаю унизить этим вступлениям психологов или очернить их профессию. В конце концов должны в мире существовать люди, к которым можно прибежать, если все в жизни пошло ковырком. Но проблема в том, что специальности подобного рода призваны делать вместо вас то, что вы и так способны делать в одиночестве. Например, человечеству необходимы дворники, чтобы подметать аллеи и выбрасывать мусор. Однако при этом совладать с веником способен каждый из нас. Существуют повара, которые пекут пирожки и готовят итальянскую пасту в соседнем ресторане, но при желании и вы способны делать все эти вещи. Есть парикмахеры, стригущие людей, но научиться обращаться с ножницами, занятие такое же нехитрое, как и подпиливать ногти и ровно наносить на них лак. Я хочу сказать, что подавляющее число современных профессий просто-напросто призваны облегчать наш быт, снимая с наших плеч часть груза, чтобы мы ощущали себя более свободными и не тратили время даром. чтобы можно было не пылесосить в доме, а вызвать уборщицу, чтобы иметь возможность не копашиться в дебрях собственного сознания, а отправиться к психологу, доверив эту работу ему. Лень это именно то, что делает нас на один шаг ближе к прогрессу, но при этом незаметно отдаляет нас от самих себя, потому что некоторыми вещами, так или иначе, необходимо заниматься самостоятельно. Ведь вы не вызываете своему супругу или любимой жене постороннего человека, чтобы удовлетворить его или её потребность в сексе. Это ваша обязанность, ваша работа, потому что это ваше личное, слишком интимное, чтобы доверить это кому-нибудь ещё. Но эти вещи ничуть не более личные, чем ваши переживания или ваши мысли, содержамые в вашей голове это то, что всецело принадлежит именно вам и никому другому. И разбираться с этим можно научиться. равно как и подстригать газон самостоятельно или ровно обрезать ногти на ногах. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что я не призываю читателю этой книги с презрением относиться к психологам или отказываться от их помощи, если она вам действительно необходима. Я лишь подчёркиваю тот факт, что подобный специалист необходим далеко не каждому, и что большая часть людей Все уже способны научиться лучше понимать собственный разум, не прибегая для этого к помощи посторонних людей, пусть даже и психологов. Эта книга именно то, что поможет вам найти путь к собственной душе. Небольшой гид по закоулкам человеческого сознания, который вернёт вам возможность раскладывать собственные мысли и страхи по полочкам, потому что вы действительно это умеете, ведь это ваша природная способность. Просто вы забыли о её существовании или не знаете, откуда именно стоит начать свои поиски.